Глава 32. Февраль 1918. Багаевская. Область войска Донского. Кипит Майдан лохматыми папахами, клубится белым куревом горячечно-тревожного дыхания, как будто паровоз пары пускает. Иногородних ни единого, все сплошь казаки, и старики, и фронтовые, и молодняк, который пороха не нюхал — Никитка Шеин, Стёпка Свешников, Федот Синилин, Пантелюшко Богучарсков, Петро Лопатин, Прохор Мартымьянов. Все домой возвратившиеся, с кем Матвей призывался и царю присягал. — Каледин, Алексей Максимович, приказал долго жить, в Новочеркасском застрелился. Так-то отступились от него казаки, не пошли воевать с большаками — Вот и ушел, сердяга, не стерпел. В Великокняжеской засели то же самое, советы. Мастеровщина сволочная, плодничушки да путейские. Уж такие-то могут бунт сделать. А все про то же и гутарят, атаманов долой, и что привком и всюду выбирать. Казаки с мужиками, мол, братья, складем оружию, возьмемся за плуги. «Да только как же за чапыги браться, ежели землю тепереча им отдавай? Да какую помещу? Свою, свою казачью отдавай. Согласны на такое?» «Работников наймать нельзя, в аренду отдавать и то нельзя. Были хозяева за раз тоже голоштанники. За прошлый год аренду с Клычковых получил, в лицо и смеются». Поподняла головы мужичье». Советы нас гутарют, от всех долгов ослабонили. Закончилось, мол, ваше время, казаки. И был бы человек, а то и тя грызок какой не почешется, Чтоб выйти из нужды. А вот ишь, я теперь с таким равный. Докатились, хоть за оружие берись, да с кадетами за раз иди. А и встану, аль что ж, пускай грабит меня». Все берут, что горбом наживал. Накось, выкуси им, а не равенство. Оплетенные синими узловатыми жилами руки с предсмертно-судорожной силой сжимали костыли, огнем упорства загорались выцветшие потускнелые глаза. Старики помоложе, еще могущие, вскочить в седло подхватывали. Вернулись с воронтов казаки и сидят возле баб. Ждут, пакели харканом накинут и в стойло. Халзановы, братья, уж на что казачки молодецкие, а и энтина вроде овец. А Мирон и Саул, так и вовсе за советскую власть пропаганды пущает. Как скажи, подменили его, будто чем опоили. Матвей-то, Егорьевский кавалер, тот все больше молчком. Только и слышишь от него «не знаю, да пакель непонятно». «А чего непонятно-то? жедам придется в ножки поклониться. А да ты уразумеешь, что к чему?» В середине майданного круга, за столиком, станичный атаман Назар Малахов. Рядом с ним незнакомый немолодой казачий офицер с близко посаженными черными черкесскими глазами. «Полковник Денисов, Варлама Александровича, генерала!» — гомонят старики. Денисов держится непринужденно, снимает папаху и режет. Господа старики, и вы, братья казаки, орды большевиков, наступая на наш вольный дон с трех сторон, захватили и Новочеркаск, и Ростов. Измученные части добровольцев генерал Корнилов уводят на Кубань. Чего хотят советы, жиды и комиссары? Прибрать к своим рукам казачий хлеб, рабочих кормить в городах и немцам его продавать, Жиреть на нем, как вши на вашей крови, самих же казаков незвесть до положения рабов, чтобы обрабатывали землю, которая принадлежала их дедам и прадедам. Его голос стонет в поднявшемся гуле, чугунно тяжелеющем, растущем в перехлест. Большевицкие банды разграбляют имущество жителей. Повсюду производят беззаконные аресты бессудно расправляются с дворянами, со святыми отцами. Придут и сюда, к вам в Багаевскую, затем чтобы грабить, ругаться над святыми храмами и православной верой, насиловать ваших сестер, жен, невест, затем чтобы, соединившись с мужицкой голыдьбой, установить свои порядки на дону, пригнуть казачью шею под комиссарскую пету. Чтоб не пустить на дон такую саранчу, у горски добровольцев нет ни сил, ни средств. Но разве казаки не могут защититься сами? Рожденные вольными, вы, гордые орлы донских степей, поклонитесь бывшим холопам, пришедшим отнять у вас волю. А с волей и честь, а с честью и землю, и самую жизнь. «Верно!» Дружина донских офицеров под предводительством походного атамана Попова Петра Харитоныча отступает от Новочеркасска к зимовникам сальских степей. «Голодные, холодные, мы, ваши братья, такие ж казаки. Надеемся, что вы протянете нам руку помощи. Соседи ваши, казаки Оксайской, Гниловской и прочих станиц соединяются в дружины, не принимая иго большевицкой власти». Ведь следом за нами идут бандиты предателя Голубого, изменника Тихого Дона. Так что ж, вы их будете ждать, как быки в своих стойлах. Зарежут так зарежут, а запрягут так запрягут. И снова слитный рев гомон. «Верно, поперед атамана, потверже избрать». Халзаново халзанова нестрата в атаманы Казацкой части не уронит, Не проживет станичное добро. Выходи, нистрат Игнатов, покажись. Людской разлив, заволновавшись, Вытолкнул отца в середку круга, Как прибой вместе с тиной выметывает на песок Зевлоротую рыбину. Величаво, тяжелый и крепкий отец показался Матвею безвольным, как стоячий утопленник. Благообразно строгое лицо в серебряно черненном окладе бороды пристыло в туповатом изумлении. — Бери на насеку! Волим! Отец принял медноголовую массивную насеку и преисполнился такого запоздалого достоинства, словно вся его прежняя жизнь была приготовлением вот к этой решающей минуте и само получение атамановой власти было много важнее того, что он будет с ней делать. — Теперь, что касается вашей дружины, — взял слово Денисов, — отряду нужен командир, которому бы вы, станичники, беспрекословно доверяли, испытанный в деле казак-фронтовик, желательно офицер. И опять закричали. — Халзанова, крестовый кавалер! — К чинам представлен за геройство, Военную науку знает, Сумеет, как надо водить. Халзанова, Халзанова! Которого из двух? Мирона не надо. эн тот в красную веру крестился даром, Что Исаул допустит до нас большеков. Кубыть помешался на последней войне, Задурили ему голову жиды. Сынов своих такому доверять — Нагонит казачков на мокрые, да и сам не пойдет, да и мы не хотим. Матвей взглянул на брата. Мирон стоял вольно, с заложенными за спину руками, смотря на Матвея смеющими себе страшными глазами. Но Матвей ясно слышал тоску одиночества в нем, взаимный, с казаками глухоты и бессилия всех уже сказанных слов. Матвея, Матвея Меньшова! «Матвей Нестратов, где ты? Выходь, середь, круга!» И отец, еще больше распухнув от гордости за двойную их роду Халзановых, честь повелел. «Выйдь, сынок, покажись, скажи сходу слово свое!» С десяток крепких рук, вклещившись и подталкивая, оторвали Матвея от брата и выпихнули на середку. Матвей почувствовал себя подхваченным могущественной волей человеческого множества, как будто уж решившего его судьбу быстрее, чем он открыл рот. И это-то чувство бессилия, принуждение жить с чужой злобой, невольно заражаясь ею, как собака бешенством, и решило для него все. «Спасибо за честь, господа старики», — сказал он, обводя глазами стену напряженно внимающих лиц. По нынешнему времени оно и вправду. Должны мы, казаки, подумывать, как бы нам охранить свою волю, то же, как и имущество, хоть сотню в боевом порядке одержать. Да только зачем же вам командир под когда вот он, полковник? Или вы, господин Денисов, еще куда-нибудь от нас намерены податься? Остались бы с нами, и были бы мы у вас как волки у хорошего вожака. А прознав, что вы тут и в других хуторах казаки подопрут нас, наладим связь промеж собой, и будет уж не шайка, а старого порядка полк. — Ну что ж, предложение дельное, — согласился Денисов, — но все-таки рекомендую вам подумать. Никуда я от вас не бегу, но все-таки я человек для вас новый, не то чтобы чужой. — Дворянчик ты все-таки, — усмехнулся Матвей про себя. Из простых казаков за раз нужен вожак, из самой гущины, а то много за вами, холеными, казаков потянулось. — Станичники вам, безусловно, доверяют, — докончил Денисов. — А я, может, сам себе еще не доверяю, — улыбнулся глазами Матвей и, возвышая голос, крикнул на весь круг. — Большевиков мы тех еще и близко не видали. Какие они и с чем к нам идут? А все уж как бешеные сделались, кабелями готовы кидаться на них. «А то своих таковских мало!» Крикнул Фрол Полупанов, Коренастый ядреный старик из зажиточных. Мужечьё под боком! Разве не бунтуется? Казацким званием в лицо смеются. Дожили! Труды наши честные поганым словом обзывают, А кучкак назови! Мы на своей земле есть хозяева!» Господа казаки, они нашей милостью, Наши труды округ, наших прадедов потом и кровью, А теперь теперьича все отдавай, Док же дам комиссарам в работники, К баглаям, дармоедам, Ничего, как есть нашего, нет, а все ихнее? Ишь ты как, поглядеть еще надо!» А иди погляди, как Клычковый с Давыдковыми твою землю межует. А придут мужики из России, так и вовсе не сгонишь их с наших земель. Задавят нашу силу, как сорная трава. Аккуратно я хутарю, казаки. Верно. Хорошо тебе старику кадила раздувать, подумал Халзанов со злобой. Сам-то кубыть на печке отсидишься. — А нам воюй, своих же убивай. Братов не братов, а все ж таки русского корня. — Вы, может быть, не верите моим словам касательно бесчинств, творимых красными? — сказал ему Денисов. — Ну так послушайте, Халзанов, коль жили весь последний год, как завязав себе глаза. Война, которая уж начата, идет не на живот, а на смерть со всей возможную и даже невозможную жестокостью. Не мы это начали. А они на фронтах. Вы что ж, не видели, как дикая толпа, вчерашние солдаты, расстреливали и сажали офицеров на штыки? Так почему ж вы сомневаетесь, что эти люди, вернее не люди, способны на новые зверства, Тем более по отношению к казакам, которых они ненавидят еще с пятого года. Большевистские вожди прямо говорят, их цель — установить в России диктатуру рабочего класса. Понимаете вы? Рабочего. Вы что же, рабочий? Ну, стал быть, вам, казаку, или покориться, или погибнуть. А, впрочем, есть и третье — вступить в вооруженную борьбу и победить. «Да я не отказываюсь», — ответил Матвей. «Да только и абстрактных рассуждений, господин полковник, простите, не понимаю». Мне бы своими глазами увидеть и руками пощупать. В словах ваших, как не признать, много правды. Видал я те паскудства, какие учиняли над нашим братом-офицером. Так то ведь измучился народ на войне, Всю старую злобу прикинул. А за раз так такие сомнения меня берет за кровь. Чтоб нынче же людей на смерть вести, Да на таких же казаков-фронтовиков — Какие к нам из задона идут, покуда покудова душа не налегает. Так что дозвольте мне, покуда в табуне походить, отряд соберем, а только быть и вправду однажды по утру проснемся без порток. И без чести, ага, с голым задом, какая уж честь. Не выйдет с большаками миром порешить, тогда уж ударим всей силой. Командиром избрали Денисова. После этого начали записывать охотников в отряд. Набралось под две сотни. Главным образом стариков и раскрасневшихся от возбуждения кужат. Фронтовики вооружаться не горели. Все больше отшучивались, огрызались. Ишь ты, развоевался! У тебя чего есть? Снялся да и пошел. А у меня вон баба и детишка вдвое. Матвей поискал взглядом брата, но тот уже канул в толпе казаков. Должно быть, ушел на свой бас. Щемящий, чувствую потребность в решающем все разговоре, Матвей пробился сквозь казачью суталыч и пошел вниз по улице к дому. Глянул через Миронов плетень. Гаврилка, братов сын, 14-летний чернявый паренек с красивым, как у девушки, лицом, подтягивал подпруги на беспокойном хулигане, гнедом дончаке шестилетки. У сарая стояли запряженные сани, в глоблях фырчал и мотал головой незнакомый масштаг. — Куда ж отец собрался? — спросил Матвей, войдя в воротца. — Поди спроси, — огрызнулся Гаврилка. — Уж, наверное, не за дровами. Явился вон к нам. Кто такой неизвестно? Чужой, не казак. Матвей шагнул к крыльцу и, ткнувшись в сене, столкнулся с Мироновой стешей. — Матвейка! — Родники, скажи ему, — вцепилась, не пуская в горницу и шмыгая носом, — ить всем поперек станишникам сходу, уйдет и будет, как бездомная собака. — Ну что ты? — что, — ответил он пусто, испытывая отвращение к себе и думая о Дарье, который, быть может, уже завтра вцепится в него с такой же неутешностью, не уходи, ни за кем не ходи. Мирон в защитной гимнастерке без регалий сидел за столом и заряжал воняющий ружейным маслом офицерский наган. Серошинельная фигура, сидящего спиной к Матвею человека, показалась знакомой. Гость обернулся на шаги и оказался бывшим прапорщиком Леонидом Зарубиным, товарищем их с Ромкою по плену. «Ядрена, Матрена!» — опешил Матвей. Кого уж повстречать не чаял, так это тебя, пророк революции. Чудные дела. С одного конца царский полковник пожаловал, а с другого — такой-то дружок за советы свои агитировать. — Ну, здравствуй, друг, да не товарищ. Зарубин будто все бежал из плена. Интеллигентное лицо подведено усталостью. Увеличенные худобой и тенями глаза смотрели сторожкой и цепко. В прозрачной серой их глуби подтепленный лучистыми морщинками, что-то оледенело, и, казалось, не дрогнет уже и не сдвинется. Тебя-то я слышал. Бессмысленно в чем-либо убеждать. Выбрал уж с кем тебе по пути. Ну, коли вы, большевики, так напираете, то и выбрал. Ага. Я, видишь ли, равняться по вашему аршину не желаю. Ну, хорошо, хоть не кричишь о долге и о чести, о богоустановленном порядке и прочих высоких материях. — Давай и о порядке. — Как же без него, — озлился Матвей. — На чем человеку держаться? Без твердого понятия, что можно, что нельзя. А вы народу говорите, все и можно. Чужое брать, помещичи, казачьи, всякое, чего не твое, и твоим по закону не будет. А ежели хозяин не будет отдавать, так и режь его, изничтожай, потому как он сытый, перед тобой голодным виноват. А чем же это, не пойму? Что лучше вас работал, хрип свой гнул дюжей, А кто воинским хистом не вышел, тому и мое офицерство в обиду. А ты воюй, как я, не можешь, а погоны сорвать с меня хочешь. Ну и сорвал, дальше что? Я как был сам собой, так и буду, и с погонами, и без погон. Доведется нам цокнуться, так ить в раз душу выну, Вот и будет тебе справедливость, как есть, без чинов и без всяких сословий. Так что, милый, молись не о том, чтобы меня опустить до своей нищеты, а чтобы в бою со мной не встретиться. — Ну даешь, брат, — Мирон взглянул ему в глаза с тоскливым неприятием. — По-твоему, выходит, сильному все можно, а если слаб, так покоряйся и терпи. Я волк, ты овца и весь разговор. В паны бы тебе с такой философией. — По мне так лучше старый пан, чем новый хам, — а это-то самое хамство и есть, чужого хотеть задарма. Мужики у нас подняли головы. Кто? Сплошь баглаи, которые работать не хотят и не умеют. У доброго хозяина и та заколосится. Воткни ее в наш чернозем. А этим возгарнов кидай вкидай, считай, что в выгребную яму ссыпал. А как отнять да поделить так первые? Нет их честнее и правее на всем белом свете. «А брат твой тоже хам!» — всадил Зарубин в самое больное. «Вон у него завидное хозяйство, и прежней властью был обласкан Ясаул, и ты бы, наверное, не удивился, если бы он приютил у себя офицера, а не меня, большевика. Так почему ж он с нами, а не с вами, вернее, не с генералами? Ему ведь для себя не нужно ничего. Мы ничего и предложить ему не можем, кроме хамской идеи всеобщего равенства» кроме того, чтобы ему за свой собственный счет устроить хорошую жизнь для других, чтобы ему, такому сильному, отдать свою силу на благо всех слабых. Наоборот, как видишь, он готов поставить под угрозу свое такое прочное благополучие и даже семейное счастье. Спросил ты его, почему? Что такое его заставляет за нами идти, от счастья своего отречься? «Ну вот и спрашиваю». Похолодел нутром Матвей В предчувствии уже непоправимого разрыва с братом. «Не об том за раз речь, Чтоб с нуждою куском не делиться. Пускай и богатый чудок от себя оторвет, Положит, как сказать, в общественный котел. Но вы ведь рассуждаете, Что всякий, кто имущий, уже не человек, Вплоть до того, что на земле ему не место. Ну вот и скажи». Ты, брат мой родной, воевать со мной будешь? Приведется нам в этой заварушке стыкнуться? Рубанешь меня и не вздохнешь? Ну, а ты... Брат смотрел на него с такой жадностью и безнадежностью, словно опять Матвей отпускал на тот австрийский пулемет, словно Матвей не нынешний, а маленький, с головой уходил в полынью, и подступиться, подползти и вытянуть его никакой уж возможности не было. Не знаю, помыслить того не могу, но чтоб к большакам за тобою пойти. Но не принимает. «На том, видать, и разойдемся, брат», — поднялся Мирон. надумаешь в станице пребывать? Да гляди за моими». «Куда же правиться намерены, если не тайно?» — толкнулся с места и Матвей, пересиливая тяжесть в сердце, неся его в себе, словно налитую с краями полуведерную бутыль. «Да по окрестным хуторам, вроде проповедников», — признался Мирон. Офицеры со своим Евангелием, а мы со своим. Свои отряды, стало быть, скалачивать Из вы А кто о мире говорил? Все люди — братья. Так ведь и кадеты как будто не мир проповедуют. Ну вот и надо их переловить, пока не по дону, как в шине расползлись. Ведь горстка их пока таких, как твой Денисов, самых непримиримых. Не дадим им личинку вражды в казачьей гуще отложить. А в осени будет войны. Родного брата за собой сманить не можешь, с неизъяснимой горечью и злобой. Не то на Мирона, не то на себя самого подумал Матвей. А все туда же с гущей сладить. Втроем они вышли на бас. Мирон притиснул к себе стешу, зареванную, взбившемся платке, и замер усмиряя ее вздроги своим большим и сильным телом. Зарубин отстраненно, как будто по одним своим делам прошел к саням, уселся в кузов. А ведь если в Гремучий намерились ехать со своей пропагандой, тушь, уж, наверное, к Леденеву, кому же еще, — подумал Матвей, словно это сейчас было главным. Есть в нем сила, пойдут за таким мужики». Явился ли домой? Какую веру принял? Нащупал борозду или, как я, блукает? Казаков-то не любит, никогда не любил. Вот и настало его время. Все свое возьму сам. Ну а ты, брат, куда? Ведь пропадешь, как волк в загоне, Послушал бы стежку свою От рода своего казацкого, от брата, от семьи. От всего отрекаешься. Вот сомнём мужиков. А сомнём так уж просто. Достанет да и у них рубак, повоевали, того же Леденёва взять. А главное, разве же я его ненавижу? Да и он меня, черт его знает. Ведь от смерти отвел за Карпатами. Дарью мне не припомнил. Кого ненавидеть, за что? Пол России германцу поднесли, как хлеб-соль. Весь старый лад порушили. Державу! Планиды воинской меня лишили. Был офицер, а стал навозная душа. Родного брата отнимают. Мало, а все одно нет злобы. Кубыть берет, от до середки не доходит. Почему? Уж лучше бы была ей Богу, тогда бы не шатался. И что же тогда? Мирона бы, брата, рубил, не задумываясь. Гаврилка подвел Мирону коня. Мирон приткнулся лбом к его чернявой голове, зашептал наставление в ухо, словно напитывая сына большим, чем выразимые словами, отчего Гаврилки на лицо приобрело страдальчески испуганное и вместе с тем насильственно суровое взрослящееся выражение. Отстранил от себя и с жутковатой легкостью привычки вскинулся в седло. Пригнулся к конской шее, уперся в Матвея ни в чем не винящим и даже будто бы извиняющимся взглядом. «Слаб на слова я оказался, брат. Тебе вот и то не сумел втолковать, какая она наша правда. Я тебе пожелаю, чтоб ты сердцем дошел до нее. Жив будь!» Надеюсь, обнимемся, как после австрийского плена. — Покуда прощай. Зарубин взглянул на Матвея, как на добрую лошадь, которую жалко бросать, и, понукающий, причмокнув, дернул вожжи. Полозья кромса притоптанный снег, поскрипывая, резали по сердцу, как по мертвому дереву. Шагом выехали со двора. Матвей вышел следом. Стоял на проулке, смотрел в спину брата, В почти неразличимый, будто тотчас зараставший санный след.